«Давай ствол», — шепнул я бесу, — языка брать будем. — Нельзя из них стрелять, я же говорил. В кого стрелять собрался дурья башка в детей? Аккуратно приоткрыв створку, я просочился на улицу. Рядом возник бес. Кивнув на одного из пацанов и ткнув себя пальцем в грудь, я быстро перебежал дорогу и рывком поднял его с колен, зажав одной рукой рот. Рядом такие же манипуляции проводил бес. Затащив их обоих в гараж, я почувствовал, что мои штаны стали мокрыми. Этого только не хватало. Мой повис на руках, похоже, онемев от страха. Чего не сказать о клиенте Антона, отчаянно трепыхавшимся и пытавшемся лягнуть своего обидчика. Едва мы попали в гараж, пацан исхитрился таки укусить беса за палец. — Ах ты, гаденыш малолетний! — зашипел Антон. Пацан, довольный тем, что получил возможность говорить, собирался заорать. Но я резко приставил ему колбу пистолет. «Даже не вздумай!» И я демонстративно взвел курок. «Дяденька!» Из глаз пацана полились слезы. «Не забирайте нас на завод! Или меня заберите, отпустите брата! Мы одни у мамки, она не переживет! Пожалуйста!» Слезы хлынули ручьем. Я невольно сглотнул, вспоминая Элину. «Интересно, что теперь происходит в центре? Что рассказали про нас?» Наверняка сказали, что мы погибли на переправе. Нет тела, нет дела. Успокойся. Я убрал пистолет за спину, продолжая одной рукой держать второго паренька, который, судя по всему, потерял сознание от страха. Сейчас мой друг тебя отпустит. При этом ты не будешь орать и не попытаешься сбежать. Договорились? Хорошо. Я кивнул бесу, тот убрал руку, и малец получил свободу, оставшись стоять на своем месте. Молодец. Мелкий вроде, а за слова отвечает. Даже себя предложил вместо брата. Значит, понятие чести есть. Хорошим человеком вырастет. Мы не из завода. Мы из центра. Нас отправили на завод, чтобы наладить связь. Но все пошло не так, поэтому нам пришлось спрятаться в гараже, который обстреляли злые дяди. Пацан посмотрел с недоверием. Ну не думай же ты, что мы расстреляли столько патронов, чтобы выманить вас двоих. Закатил я глаза. «Как звать?» «Саша». «Слушай, Саша, нам очень надо убраться отсюда и поскорее. Через час начнет светлеть, и я уверен, что те, кто здесь был, вернутся. Вы в плавнях живете? Как добрались сюда?» «На лодке». «Тогда бегом к ней. Уходим все вместе». Пацан опять посмотрел недоверчивым взглядом. «Бес, отдай ему свой ствол. Пусть это будет знаком наших добрых намерений». «А если он шмальнет в нас?» Без с готовностью подыграл мне. «Ты не вынуждай его и не шмальнет. Надо бы брату твоему рот завязать, а то придет себя начнет орать на всю округу». Второй, словно услышав, тут же проявил себя, но я зажал ему рот. «Посмотри, мы отдали твоему брату пистолет. Если что, он может выстрелить. Сейчас я отпущу тебя и отдам свой. Нам с товарищем нужно срочно покинуть это место, да и вам тоже, хотя бы потому, что родителей до инфаркта можете довести своим отсутствием». Вложив в руку второго свой пистолет, я медленно отпустил его. Только второй почувствовал свободу, как резко ретировался к гаражу и, подняв пистолет, направил на меня. «Сашка, держи на прицел этого! Уходим! Не верю я им!» «Помолчи, Рома. Если бы они хотели что-то сделать, то явно не отдали бы нам свое оружие. И я думаю, мы уже были бы на заводе. Выходите первыми и идите прямо!» Мы послушно вышли из гаража и направились в сторону леса. Через сто метров сзади послышалось перешептывание, и Рома, обогнав нас, пошел впереди. Небо потихоньку начало сереть на востоке, а в голове всплыли строчки старой песни. «Скоро рассвет, выхода нет». «Выход есть всегда. Даже сейчас приходится идти, зная, что если пацану что-то покажется не так, он может выстрелить». «Брат бы, может, и не смог, а этот задумываться не будет». Дорога перешла в лес с зарослями колючей ежевики. Первый, рассмотрев тропинку, двинулся впереди, потом бес, я и второй пацан. Тропинка почти до конца шла через колючие кусты. Не знаю, специально потащили они нас через колючку, или это действительно была основная тропа, только вышли мы к лодке, привязанной к дереву. Рома отвязал лодку, метнулся к брату, отдав ему свой пистолет, и подошел к нам с веревкой. «Становитесь спиной друг к другу». приказал Саша, направив на нас оба пистолета. Стало как-то не по себе от вида этого грозного мальчонки, даже осознавая, что выстрелить у него не получится. Рома закончился связыванием и отошел в сторону, глядя на нас. Связал, конечно, бы как. Через десять секунд манипуляций веревка ослабла. Стоило немного потянуть за один из концов, и она развязалась бы совсем. Но делать этого мы не будем по одной простой причине. Нельзя терять билет к свободе, щедро подаренный нам свыше. Пацан дернул стволом на лодку, и мы, как два краба, бочком, подошли к ней и с трудом забрались внутрь. Пару минут они пытались столкнуть лодку к воде. В итоге Роме пришлось залазить уже из воды. Я был уверен, что он сделал это нарочно, чтобы таким образом скрыть обмоченные штаны. Лодка плыла по воде между торчащих из нее деревьев, пока между ними не показался построенный в плавнях микрорайон. только от былых шестнадцатиэтажных зданий остались пеньки высотой от 4 до 7 этажей. Видимо, болотистая местность все же сделала свое дело, и фундамент не справился с нагрузкой. Дома неизбежно проседали вниз. Мы проплыли в большой двор между двумя домами Г-образной формы, образующими прямоугольник с вырезами по противоположным углам. И Рома, сидевший на веслах, отправил лодку к дальней части дома. Между балконами были натянуты веревочные мосты, позволяющие спокойно пересечь двор на своих двоих, чтобы попасть в другой дом. Лодка не успела коснуться импровизированного пирса, коим теперь был балкон, как из двери вылетел мужчина с оружием в руках. — Ах вы засранцы! Мать же до приступа доведете! — Не ори, мужик, — повернулся я. — Пацаны у тебя отважные. — Да отпусти ты ствол уже, Саня. — Он... Перед этим намок, так что стрелять из него не рекомендуется. И ты тоже будь столь любезен, убери оружие. Вышел-то такие, Щапущу пущу на корм змея Не знаю, кто это, но все же звучит убедительно. Только стволы не стреляют, а веревку мы еще в лодке развязали. Имеем мы дурные намерения, утопили бы твоих пацанов по дороге сюда. А то и вообще еще около завода шеи бы свернули. На завод со шастали, щеглы. Потом с детворой разберешься. «Нам бы поесть да постираться, а там разговоры вести будем», — встал в полный рост бес. «Поднимайтесь!» — мужик сместился на другой край балкона, не опустив автомат. «Только без глупостей!» «Мать! Вернулись наши хламоны. Буди соседей! Они гостей к нам притащили!» Глава двенадцатая Пока мы с бесом завтракали, в небольшую квартиру набилось около ста человек. В кухню уже хозяин квартиры и по совместительству отец пацанов впустил всего шесть человек, угрюмой с недоверием смотревших на нас. Я отставил сторону тарелку и потянулся на стуле. Настроение улучшилось, даже бодрость появилась. Надо прекращать гнобить свой организм. Живу по графику сутки через двое. Двое на ногах, потом сутки отцепной. Позавтракали? Хозяин квартиры сел за стол. Теперь пора бы и делом заняться. «Кто вы и откуда взялись?» «Бездухов, Антон Владиславович, а заместитель мэра города по вопросам безопасности и связи с убежищами». «О как! Никогда тебя не слышал!» Хозяин, которого звали Петр, посмотрел на беса с недоверием и повернулся на меня. «Ну, а вас как величать, молодой человек?» «Кирилл». «И все?» «Мне лишние статусы ни к чему. Мы пришли из центра». Вообще нас здесь быть не должно, потому что основная моя задача – добраться до Волчьих ворот и покинуть сей уголок. «Тогда какого черта вас на вагоноремонтный завод потащила?» – подал голос один из мужиков. «Есть прямая дорога на выезд. Зачем идти через завод?» «Есть небольшой нюанс. А именно – здоровенный провал в земле. А Разлом, который тянется примерно с середины гор Кирилловки и уходит хрен знает куда. Отсюда вы его не увидите, обзора нет». Но если есть желание, можно сходить на Видово, забраться на крышу какой-нибудь высотки и оттуда увидеть правдивое подтверждение нашим словам. Допустим, что за центр? Сеть тоннелей с убежищами протяженностью от городской администрации до проспекта Ленина, и если быть предельно точным, до Китайки. Насчитывает семь подземных убежищ вместительностью до тысячи человек каждая. «Бред!» – вмешался третий. «Хорошо», – встал из-за стола бес. Твоя версия, откуда мы взялись и какая цель нашего появления здесь? Вы с завода. И пришли вы сюда на разведку, чтобы пощупать наши слабые места. Да нужны вы мне, как собаке, пятая нога. Я планировал попасть на завод, чтобы выбраться на Мефодиевку, подняться на перевал и по хребту уйти отсюда. Вы здесь живете и думаете, что одни в городе остались. Город, может, и лежит в руинах, но люди-то в нем есть. Соберите мужиков, сколько посчитаете нужным, и сходите на Тобольскую». Поднимитесь на крышу, и если они не соврали, подадите сигнал. А мы пока тут пообщаемся. Трое из присутствующих вышли из помещения. В квартире стоял приглушенный шепот. Видимо, народ обсуждал услышанное. То есть вы утверждаете, что под нашим городом все это время находилась сеть тоннелей, и руководство умолчало об этом? Петр перевернул стул спинкой вперед и сложил ладони в замок на столе. Я сам это неделю назад узнал. Пожал я плечами. Но это правда. Пришлось уже в который раз пересказать историю своего путешествия от прибоя до центра, сократив ее на максимум. Я и сам не заметил, как в кухню набились слушатели. Народ слушал молча, ни разу не перебив меня. После окончания моего рассказа в квартире повисла тишина. Я тоже молча рассматривал людей, когда вдалеке прозвучал одиночный выстрел. Через две минуты забежал запыхавшийся Сашка. «Наши возвращаются! Они сказали правду!» Это уже радует. По лицу Петра было видно, что одной проблемы для него стало меньше. «А в ваш центр можно попасть?» «Конечно», — оживился бес. «С улицы Советов через здание городского дома. Здание напротив памятника Пушкину, по стороне городской библиотеки». «Слушай, а почему вы не заняли территорию военной части?» «Огромная территория, такую нашими силами не удержать. А здесь нас окружает вода, и просто так к нам не подобраться. Прострелим лодки и все». А дальше змеи ноги сделают свое дело. Что это за живность такая? Я не знаю, как объяснить. Ни лягушки, ни ящерицы. Что-то среднее между ними, с шестью лапами. Видел я их, но не думал, что они хищные. Поежился я, представив, что могло быть, когда мы плыли к гаражам. Отряд, посланный на разведку, вернулся. И вперед выступил один из мужиков. То, что они назвали разломом, действительно существует. Тянется до середины горы, где когда-то планировалась объездная для большегрузов. Куда идет дальше, рассмотреть не удалось. Что будем делать? Есть вариант переехать в подземное убежище. Народ опять загудел. В комнатах пошли ожесточенные споры. Одни поверили нашим словам и призывали прямо сейчас собирать вещи и выдвигаться в путь. Другие же доказывали, что нас необходимо выбросить в воду, дабы неповадно было поганым заводским зверям смуту сеять. — Тишина! — рявкнул Пётр. — Допустим, я вам поверил. Что будете делать дальше? — Попросим у вас лодку, и если есть такая возможность, помочь нам добраться до русла Цемиса. По нему доберемся до Кирилловского перекрестка, ну и дальше на Мефодиевку. — Пока так. — А что, если попробовать захватить завод? Сашка вырос рядом из ниоткуда и посмотрел на отца. Что вообще происходит на этом заводе, будь он не ладен? Судя по реакции Ромы, утром в гаражном кооперативе попасть на завод — страх всей его жизни. — Никто не знает, что там происходит, — развел руками один из мужиков. Оттуда еще никто не вернулся. — Наших двое вернулись, — возразил бес, и народ тут же пристально уставился на него. Правда, один повесился, а у второго нет языка и ног. Рассказать он точно не сможет. — А что, писать тоже не умеет? — скривился один из мужиков. Я, приподняв одну бровь, посмотрел на беса. После их возвращения одного нашли повешенным на следующий день. И этот лежал в лазарете и никого не хотел видеть. Потом после выписки начал пить по-черному. В одну из таких пьянок до него докопались особо любопытные и очень пожалели о своем любопытстве, лежа на больничной койке. Как бы то ни было, идея с заводом плавно сошла на нет. Тем более спокойно попасть к большому отряду можно только с северной проходной. «Это не факт. Даже если они поставят нового переправщика, на плот может поместиться максимум человек 12, А если учесть, что вооруженные и хорошо обученные люди не вернулись, картинка у нас ни разу не радужная. Нам в центр тоже путь заказан. Де-факто мы вчера погибли на переправе, и неизвестно, что про нас рассказали людям». «Вы не будете против, если мы тут пообщаемся без вас?» – посмотрел на нас по очереди Петр. Можно подумать, если мы бы сейчас были против, это что-то изменит. Не хочу дерзать, дерзить и испытывать судьбу, поэтому безразлично пожимаю плечами и иду к выходу из квартиры. А Сзади след вслед след идет бес. В прихожей за нами пристроился еще один. «Наверх, пожалуйста». Раздалось за нашими спинами, едва мы покинули квартиру. «Почему?» Бес внешне спокоен, но я чувствовал, что он еле сдерживался. «На крышу можно пойти?» «Ну...» но... – мужик замялся на несколько секунд. «Я тогда с вами пойду». Бес, набирая воздух в легкие, начал поворачиваться, но был остановлен моей рукой, которая развернула его обратно. Почти таща беса за собой, я поднимался наверх. Поднявшись в машинное отделение лифта, я остановился возле лестницы, упиравшись в люк. Дождавшись, пока наш сопровождающий догонит нас, я полез по лестнице и, откинув люк, выбрался на крышу. Поднявшись, старался не делать лишних движений руками, дабы сопровождение не решило, что подаю сигнал. Меня, с одной стороны, раздражало это недоверие, но с другой... С другой все нормально. Так, наверное, и нужно относиться к людям. Лучше всегда готовиться к худшему. Потом не так обидно будет. Утро вступило в полную силу, начиная потихоньку греть землю летним солнцем. Я подошел к самому краю крыши и остановился, молча смотря вдаль. Туда, где раньше была десантная часть. Понятно, почему они отправили людей на Тобольскую, а не на Видово. Нет больше улицы Видово. Рухнули панельки, похоронив под собой частный сектор. Остались только горы-руин. Виднеться лишь те высотки 13 микрорайона, что строились монолитно, и поэтому были подороже и покрепче. Столько народа погибло из-за этих мнимых лидеров. Вот теперь мы наконец-то ценим жизни то, что имеем. А толку-то? Не хочу здесь стоять. Настроение пропадает. такой красивый город пустили коту под хвост. Пойдемте вниз. Сопровождающий демонстративно отошел в сторону, держа автомат за магазин. Глупец. Нас же двое. Если бы нам что-то было нужно, мы бы тебя еще в лифтовой завалили. Я спустился по лестнице обратно в дом и наткнулся на Петра. Ну, как ведь с крыши? Удручающий. Что решили? Переселиться в центр. Тогда и я попрошу тебя на пару слов в квартиру. Наедине. — добавил я, заметив краем глаза, что бес собирался зайти тоже. — Я слушаю. Пётр закрыл дверь почти перед самым носом Антона. Я же молча протянул руку, указывая вглубь квартиры. Петр, хмыкнув, пошел на кухню. — Много времени не отниму, — сказал я, проходя вслед за ним. Лодка медленно плыла через плавник, огибая стволы торчащих из воды деревьев. День оживил затопленный лес, пробудив мелких птичек, поющих веселые трели в ветках. Чудно так. Кажется, что и не было никакой войны. Просто компания друзей выбралась на отдых после тяжелой трудовой недели. Размышление прервал стук борта о ствол дерева. — Ты утопить нас решил? — Сядь и греби сам, — огрызнулся бес. — Не нравится Антону, что я без него разговаривал с Петром. Я бы тоже не понял, если бы зашел в квартиру человек полный недоверия и подмигивающий своему товарищу с оружием, а вышел улыбаясь и чуть ли не в обнимку со своим собеседником. Вопрос с помощью в поиске русла решился в течение 10 минут. Нам выделили лодку, дали по автомату и собрали в дорогу нехитрую снить, дав небольшой вещмешок. Бес пытался скрыть свое удивление, когда народ разбрелся по своему жилью, а потом опять собрался в комнате, выставив на стол банки с закатками и консервами. Я же, глядя на беса, пытался скрыть улыбку, дабы окончательно не обидеть своего товарища. В итоге все получилось на удивление хорошо. Лодка, два калаша, сопровождение к руслу реки и еда. Сыты будем, не помрем. С трудом, конечно, удалось убедить женщин не обижаться из-за того, что не можем взять стеклянные банки с закатками. В этом помог Пётр. Накинул жути, что стекло может разбиться, осколки вопьются в лодку, а дорогих гостей сожрут змеи ноги. Дабы не обижать никого, мы все же взяли четыре банки, две аджики, лэча и банку варенья. Все это было закатано до войны и упаковано в ткань, дабы не разбилось. Мы держались вслед за лодкой Петра, которая начала замедлять ход и через несколько метров остановилась. Бес поработал веслами и, повернув нашу лодку, встал слева. Нос лодки уперся в насыпь. За насыпью русло реки. Оно расширилось после гигантской волны, возникшей после удара. Мы спрыгнули в воду, нащупав под ногами дно, выбрались наверх бывшего искусственного русла и перетащили лодку на другую сторону. Здесь вода разительно отличалась по цвету от воды, стоявшей в плавнях. Если там она была хоть немного прозрачной, то сразу за насыпью была ядовито-зеленого цвета. Лодки стояли по разные стороны небольшого пригорка, еле выступавшего из воды. «Удачи, Кир!» — Петр протянул мне руку. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Конечно, знаю!» — я ответил на рукопожатие. «Вы точно плавали по реке?» «Да. Русло выведет вас куда нужно. У тех, кто вас встретит, спросите Лёшку Борова и от меня передайте... «Ох, не долупил я тебя щегла в школе!» Он поймет. «Да, и вот еще». Петр нагнулся в свою лодку и достал две пары ботинок. «Пацаны мои на территорию часто бегали. Уж не знаю, где отрыли, но это вам от них». В лодку упали новые, никем не ношенные армейские ботинки. «Сейчас мы их, конечно, надевать не будем. Нужно как минимум носки просушить». Я живо расшнуровал обувь и, бросив на дно лодки, снял носки, развесив их на борта. До территории воинстроя по-любому высохнут. Небо, затянутое серыми облаками, было на нашей стороне, поля жарой нещадно. Пацанам от нас спасибо. Береги их. Бывайте. Увидимся. Лодка Петра развернулась и поплыла обратно к домам. Едва она скрылась чаще, без подскочил, как ошпаренный. — Что это было? Я договорился. — Ох ты, какой он! «Да уж не за мэра по связям с общественностью. Но я дал им то, что они хотели, взамен попросил то, что нужно мне». «Не беси меня, Кир!» Бесить беса. Как иронично. В ответ Антон дернул затвор калаша, направив дуло на меня. «Ой, не дури! Застрелишь меня? А что дальше? В центр вернешься?» «Сложно рассказать, что ли?» Бес поставил автомат на предохранитель, повесив его за спину. Никто нормально не просил, пожал я плечами. У меня от тебя секретов нет. Надо было подождать. Не хотел я при всех говорить. Мало ли, как ты отреагируешь. Не хотелось при чужих людях спорить и доказывать. Посвятив бесов детали разговора с Петром, я сел на корме, любуясь пейзажем. Говорят, раньше по цемису, пока река была полноводной, плавали небольшие баркасы. Сколько я помню, дно сходило на нет. Начиная с долины, а от Военстроя до Объясной дороги, река вообще переходила в мелкий ручей, несмотря на расширенное и облагороженное русло. Камыши росли непроходимой стеной вдоль обоих берегов, скрывая нас от внешнего мира. Даст Бог, доберемся без приключений до Военстроя. И если все именно так, как рассказал Петр, то можно будет и отдохнуть там. Сквозь корявые обугленные стволы деревьев показались дома частного сектора, известного как Царское Село. Бес опасливо покосился на дома и на ряды камышей, через которые к нам можно было беспрепятственно подобраться. Будем уповать на жителей плавней и их порядочность. Ты думаешь, все получится? Уверен, что все получится. Мефодии в комой родной район. Уж кого-нибудь до да встретим. Ладно, поменяемся, а то мышцы забиваться начали с непривычки. Поменявшись местами с Антоном, я налег на весла. Через десять минут интенсивной гребли мы выплыли в небольшую заводь. Лодка начала все чаще шаркать днищем по дну реки, а русло сужаться. Странно, насколько мне помнится, когда-то русло цемиса раскопали в и обложили бетонными плитами. Да и идет он вдоль путей от стоника вагонов, только если. Точно! Это старый цемис, который выведет нас к строительному гипермаркету. Ладно, оттуда до стоянки военстроен недалеко. Мысли о произошедшем несколько дней назад ночью в здании управления военстроя превратились в неприятный озноб. Помимо этого на меня опять накатило неприятное и непонятное чувство тревоги. Все вокруг стало казаться неправильным. Слишком спокойно. Слишком тихо. Слишком... Камыши стали редеть, обнажая кустарники. В последний момент я ухитрился таки заметить среди них неестественный цвет маскировочной сетки. Положив в лодку весла, я медленно снял с плеча автомат, положив его рядом, и встал в полный рост с поднятыми руками. Ты что делаешь? Лучше бы тебе сделать то же самое. Надо отдать должное бесу. Никаких вопросов и пререканий. Не прошло и полминуты, как мы оба стояли в лодке с поднятыми руками. Лодка плыла по инерции, заводя нас в заросли. Судя по качающимся камышам, к нам продвигались минимум четыре человека. Я уверен, что помимо этого не меньше стволов держат нас на прицел. Камыши замерли, и между стеблями появился ствол автомата. Кто? Откуда? Свои мы. сплавней путь держим. Че-то ни разу я вас там не видел. Передайте Лешке Борову, что его не долупили в школе. Кому Боров, а кому Алексей Александрович? Оружие на предохранитель. И кидайте сюда. Без глупостей. Изрешетят. Да понял уже. Поэтому и встал с поднятыми руками, дабы время драгоценное у вас не отнимать. Едва оружие скрылось в камышах, тот же голос приказал вылезать из лодки и направляться к берегу. Сместив новые ботинки ближе к борту, я опрыгнул в воду, погрузившись в нее по пояс. Рядом оказался бес. Спокойно выбраться не удалось, берег упорно отказывался выпускать нас наверх. После нескольких неудачных попыток я забросил ботинки наверх и через пару мгновений оказался там же. встретившись взглядом с дулом автомата. Камыши скрывали нас в полный рост, поэтому обладателя автомата из-за желтого камуфляжа разглядеть не получилось. Бес молча встал слева от меня, с недоверием покосившись на еще одно дуло, державшее его на прицеле. «Только без нервов, ребятки. Мы люди мирные». «Ага, топай давай», — повел дулом в сторону невидимый собеседник. Идти босыми ногами через заросли камышей удовольствие сомнительное. Одно неаккуратное движение, и обломок стебля вопьется в ногу не хуже гвоздя. А заросли длились метров десять, два ствола, идущие параллельно нам, не опустились ни разу. Наконец показалась открытая местность. Бойцов, вышедших за нами, оказалось пятеро, все в одинаковых костюмах и с масками на лицах. Ботинки бы надеть, а то не особо приятен этот массаж-стоп. Без по очереди тер ступни. Вперед вышел рослый человек, оглядев нас и свой отряд. Все-таки выделяются лидеры из любой толпы. Взгляд, поведение, манера держаться среди других. Едва заметный кивок, и один из бойцов пошел к береговой линии, вернувшись с двумя парами наших ботинок. Носки я непредусмотрительно забыл в лодке, а просить незнакомцев вернуться еще и за ними будет верхом наглости. Не обращая ни на кого внимания, я скинул вещмешок, мешок, расстегнул броник, стащил в себя майку и, порвав ее на две части, намотал на ноги. Бес последовал моему примеру. «Идем к реке. Вы первые». К реке так к реке. Собственно, ничего не изменилось. Наша компания пошла вдоль берега старого Цемиса, который метров через двести вывел нас к основному широкому руслу. К моему удивлению, главный отряда махнул два раза ребром ладони на правый берег. Невдалеке стояли вагоны-цистерны, вагоны, перевозящие сыпучие материалы и контейнерные площадки. По сути, это был отстойник. Пути выходили из промзоны и развилками уходили на заводы, порт и территорию вагоноремонтного. На другой стороне берега возвышался огромный ангар с большой площадкой, на которой были хаотично разбросаны металлические трубы. Не хочу даже знать, что там произошло и почему мы сейчас идем по другому берегу реки, а сопровождение жутко напряжено. Это видно по резким движениям и бегающим глазам. Тем более ведет она сейчас только один боец, остальные держат тот берег на прицеле. Постепенно железнодорожная насыпь приблизилась к нам, заходя на небольшой мостик и продолжаясь дальше вглубь территории. Я мысленно поблагодарил наше сопровождение за ботинки, иначе пришлось бы сейчас идти по шпалам босыми ногами, чтобы не изрезать ноги о щебень. Справа выросли контейнеры, аккуратно выставленные вдоль бетонной стены. Не помню, чтобы на этой стороне когда-то были контейнерные площадки. По ту сторону путей, да? Там конторы, занимающихся перевозками, было, что хоть без зубов жуй, но здесь-то откуда? Держась по над стенкой, мы дошли до прорехи в бетонной стене, заполненной таким же рядом коротких 20 тонных контейнеров. В сторонку, хлопцы! Главный обошел нас и приблизился к контейнерам. Витиевато отстучав по контейнеру, одному ему известный кот, он отошел в сторону. Дальше произошло то, чего мы с бесом точно не ожидали. Одна половина контейнеров сверху донизу вздрогнула и отползла в сторону на 90 градусов, открывая пространство двора. Только после этого я заметил сбоку на каждом контейнере по две массивных петли. То, что снаружи казалось просто тремя поставленными друг на друга контейнерами, на деле было огромной массивной дверью. И если самый нижний контейнер был проходом, то оставшиеся два были обложены мешками с цементом, за которыми на каждом уровне было по 6 человек с автоматами.